Гробовщик Не ли каждый день гробов Сидин дряхлеющий вселенной? Державин Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова Были взвалены на похоронные дроги, И тощая пара в четвертый раз потащилась С Басманной на Никитскую —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 И благодаря открытому нраву Готлиба Шульца вскоре они разговорились дружелюбно. «Каково торгует ваша милость?» – спросил Адриян. «Э-хе-хе», – отвечал Шульц, – «и так, и сяк. Пожаловаться не могу. Хотя, конечно, мой товар не то, что ваш. Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет».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 умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет двадцать пять служил он всем звании верой и правдою, как почтальон Погорельского. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребила его желтую будку. Но тотчас по изгнании врага на ее месте явилась новая, серенькая, с белыми колонками дорического ордена —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 Подруки отвели Юрку в его будку, Наблюдая всем случае русскую пословицу «Долг платежом красен». Гробовщик пришел домой пьян и сердит. Что же в самом деле рассуждал он вслух? Чем ремесло мое не прочих? Разве гробовщик брат-палачу? Чему смеются басурмане? Разве гробовщик гайр святошный?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 Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты, свечи горели, священники читали молитвы. Адриян подошел к племяннику Трюхиной молодому купчику в модном сертуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности,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 а приходили ко мне от покойницы Трюхиной. Покойницы? Да разве она умерла? И дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны? Что ты, батюшка, не с ума ли, спятил, ли хмель? вчерашний еще у тебя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немцев, вратил спьян. Завалился в постелю, да и спал до сего часа, Как уж к от блага в стиле. — Ой, Ли! — сказал обрадованный гробовщик. — Вестимо, так, — отвечала работница. — Ну-ка, Летак, давай скорее чаю, Да позови дочерей.